Он долго лежал, принюхиваясь к запахам, потом поднялся и, качаясь, как пьяный портовщик, сделал первые неверные шаги на новой земле. Феникс так и не пришел на Кадьяк. Сысой со вздохом сказал Васильеву. — Теперь уж точно. Зимовать будем с Филиппом. Штурман Поташ передал Баранову несколько писем. Монахи слезно просили правителя вернуться в Павловскую крепость, где царит произвол штурманов, раздор приказчиков и вольность французская. Бакадоров сообщал, что не имеет сил положить конец бесчинствам чиновников и офицеров, перессорившихся между собой, поделившихся на враждующие партии, которые втягивают в свои скандалы рабочих и караульных. Наказать же зачинщиков он, Бакадоров, не может по своему чину. И ж так запели безвластие. Злорадно сверкнув глазами Баранов а то обзывали меня жестокосердным тираном хотели республику получили да ещё пьяную если у правителя и было желание явиться на опустившейся распремикадьяк он не мог себе этого позволить фитха требовала его постоянного присутствия тонкой дипломатии с сильным коварным и хорошо вооружённым хозяином Это из земли. Баранов почти убедил тайонов идти в подданство России. Уже заготовлена была гербовая бумага об уступке части острова российско-американской компании. Подстрекаемые сородичами, лишившимися своей вольностью, ситхинцы стали строить крепость рядом с Михайловским фортом, зная индейскую страсть к соперничеству отговаривать их от этого было бессмысленно. Можно было только направляться. Не выходя из палатки барана в 3 дня строчим письма и указывая все концы русской Америки. Кускову он предписал идти на кодиак и навести там порядок. Если ко времени возвращения партии транспорт не придёт, то отручнил и баламутову Назначалось подобрать надёжных людей, сколько они сами считают нужным, и идти на уналашку байдарами. Бакадурова предписывалось снарядить лисьи и песцовые партии к зимним промыслам, остальным, как обычно, готовиться к зиме. Один из матросов с Екатерины рассказывал, что в августе на пути к ко дьяку видел Феникс. Между делом Поташ передал об этом Баранову и от себя прибавил: говорить, что на штурвале стоял архимандрит. На Фениксе рулём правят два здоровых молодца. А тут старик, прямо Самсон в рясе. Баранов позвал матроса креола, обиженного на всю команду за насмешки, сумел разговорить и дотошно выпросил все мелочи. Голиот дрейфовал в тумане в двух милях от Александровского мыса, что находится в устье Кенайской губы, и подавал звуковые сигналы корабельным колоколам. Вдруг за кормой показался бак Феникса с золоченой надписью на борту. На нем матрос явно увидел отца Макария, всматривающегося вперед по курсу. Потом мимо кармыгалёта проплыл борт со сломанным планширем. Возле штурвала стоял архимандрит, то есть нынешний епископ в России без шапки. Тут матрос пришёл в себя и ударил в колокол. Отец Иосаф стал оборачиваться лицом к нему, но Феникс накрыло туманом и всё пропало. Баранов подлил Раки-матросу раз и другой переспросил о расстоянии между судами, о высоте борта, о бортовой надписи, которую подновили и исправили не так давно. Потом сказал задумчиво, «В тумане бывает чего только не привидится. Вынесло нас как-то на галере к частым островам. Туман будто черти в глаза мочатся». Стою на Румпеле вторые сутки, вдруг вижу Торгопольская улица, знакомый дом. На крыльце венчанная жена взглянула на меня, да как заорёт, где содержание за полгода? И я от страх тарумпель на борт и положил. А Васька Трудно в снос о кричит: "Камни по курсу, тут всё пропало. А мы чудом целы остались". Приволый народ обидчивый и ранимый, матрос поводил черными глазами туда-сюда, не зная, что сказать, почесал затылок. А Баранов спросил задумчиво, отчего епископ на палубе и без шапки? Матрос поежился, пожал плечами. Вдруг и правда привиделось, развел руками. А как настоящий? По шкафуту фальшборд проломлен. На Бизане лохмотье от паруса. Во сне всякой мелочь так не является. — Может быть, останетесь, — упрашивал Баранов Васильевых, провожая Голиот. — Без баб что за жизнь, и поглядеть-то не на кого. — Так уж и без баб, — посмеивалась Ульяна. Шесть венчиных жонг среди вас кодячки и всё из сетхинских девок прищаете